Его любовнице была одна только вещь сверх всех этих обращённых к нему улыбок. Её прогулка в шляперен-Брант с букетиком фиалок на груди. За исключением своей просьбы сыграть ему фразу Винтейля вместо вальса Росс, Сван никогда не заставлял её исполнять любимые им вещи и вообще не делал попыток исправлять её дурной вкус ни в музыке, ни в литературе.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 Может быть, она чувствовала, что такие попытки обречены на неудачу, а может быть, даже боялась, как бы простой разговор о ней не вызвал неприятных для неё разоблачений. Во всяком случае, каждый день она требовала от него обещания никогда не произносить её имени. Причиной её нежелания посещать свет была, по её словам, ссора, когда-то произошедшая у неё с одной приятельницей.